Глава семьдесят Шарлотта. Я совершила ошибку, упомянув о плагиате Терри. Мы сидели за кухонным островком Тейта, зависнув над экраном моего ноутбука, пялились на обложку милого яда, на цепи, охватывающей дневник и соединенные в замке. Я наклонила голову. «Подходит ему, правда?» Он бы сказал что не обложка делает книгу», — заметил Терри и был прав. Келлан обладал тем, что сам называл «литературной этикой», что формально относилось к моральным принципам, присущим литературе. Но я предпочла его версию, где признательность за слова царила безраздельно над прочей ерундой «обложками», «шумихой в социальных сетях» и «пресс-пирушками». Тырья увеличил изображение, пока имя его сына не заполнило весь 17-дюймовый экран. Но в тайне он сохранил бы копию просто для того, чтобы посмотреть на нее. И да, обложка ему действительно подходит. Я имела в виду, ему подходит быть автором. Он открыл документ с рукописью. Мы должны вернуться к милому яду. Все должно было случиться завтра. Окончательная версия. Ты понял, о чем строчка в 18 главе? Человеческая способность прощать во имя любви плодит слабаков. Если, конечно, человек, который прощает, — это тот, кого вы любите, а человек, которого прощают, — это вы, тогда это называется личностным ростом, а этот смрад — лицемерие. Заткни свой нос, дорогая, оно никуда не денется. Этот абзац выделялся, как нарыв на пальце отрывок, впервые адресованный читателю, как будто Келана нужно было закрепить сообщение. Только в контексте главы это не имело никакого смысла. Терри настоял, чтобы абзац остался, что привело к небольшим дебатам с Хелен. Я приняла сторону Терри, но только потому, что это была и сторона Келлана. Меня побуждала к этому интуиция и изрядная доза логики. Как бережливый писатель, Келан не стала бы добавлять эту строчку просто так. Нельзя сбрасывать это со счетов только потому, что он не мог изложить свои доводы. Нет, она остается. Знаю. Я прокрутила до нужного отрывка. Красной полосой был выделен весь абзац с пометками. Хелен понадобится ответ, который она сможет переварить, чтобы оправдать нарушение последовательности повествования. Как насчет, я отец Келана и не хочу, чтобы его текст сокращали. Она не такая сентиментальная, как мы. А ты сентиментальная? «К сожалению...» — Терри фыркнул. Я перечитала этот отрывок. «Нам все же нужна причина, которую мы можем предложить Хелен». И вот тут-то все и пошло прахом. Я нарушила свое правило «не упоминай о плагиате», которая существовала ради всех, включая мое собственное правдоподобное отрицание того, что я агент Келлана. «Вы звучите, как заезженная пластинка, мисс Ричардс». Вы можете придумать что-то получше, чем шаблонные аналогии, мистер Маркетти. Он пролистнул страницу, не удостоив меня взглядом. По-видимому, нет, если верить Дэвиду Арно из «Литературной чумы». Первое, как хорошо известно, это единственный отрицательный отзыв критика о несовершенствах. Второе, есть причина, по которой издание называется «Литературной чумой». Они там, как известно, не способны к человеческим эмоциям. Рейган заносит их в чёрный список по предварительным рецензиям для половины своих авторов. И третье — формально ты даже и не писал. Я не видела, но знала, что мои щеки приобрели оттенок румянца, который вызвал бы зависть у Клиффорда. Я даже не писал ее. Наконец, он одарил меня всем своим вниманием. Это ты хотела сказать. В отличие от меня, Тейт не приобрел оттенок красного, более подходящий для знака «стоп» но впервые я заметила кое-что, скрывающееся под его внешностью. Не сожаление, Оно всегда там было. Может, я отпрянула, немного шокированная своим осознанием. Террик казался менее раскаивающимся. Это было таким препятствием на пути прогресса, которого, как я думала, мы достигли. В последующие часы мне было трудно с ним говорить, и я решила навсегда оставить эту тему. Мы работали на разных концах кухонного островка, зависнув над двумя разными половинками рукописи — его печатной, моей электронной. Я не ожидала, что Терри добьется отрицательного прогресса в наш последний день совместной работы, но семья Маркетти славилась непредсказуемостью. Когда осталось всего несколько страниц, я поймала себя на том, что мои мысли блуждают. Я грызла кончик дешевой ручки, размышляя о его реакции. Терри нахмурился, постучав по книге тыльной стороной ручки ты забыла внести правки в этот абзац? Я взглянула на перевернутый отрывок, но мне не нужно было смотреть, чтобы понять, о чем говорит Терри. Наверное, этот абзац был про Тейта. Что еще это могло быть? Я отклонила твои правки в абзаце. Выделенные строки расплывались, а потом я сфокусировала взгляд. На меня уставилось слово ненависть. Не потрудишься объяснить, если Тейт когда-нибудь прочтет милый яд? Я хочу, чтобы он прочитал эти строки такими же, какими их написал Келлон. Особенно этот абзац. Первое упоминание о Тейте. Тейр кивнул. Хорошо. И все. Только это вовсе не говорило, что человек регрессировал в своем путешествии прочь от облегчения. Я закончила рукопись первой и продолжала грызть ручку, перестав только иногда, когда чернила чуть не окрасили мои зубы в малиновый цвет. Могу я кое о чем спросить? Терри не отрывал взгляда от страниц. Разве с тебя остановит? Я покраснела. Нет. Продолжай. Что случилось с несовершенствами? Он справился со своей задачей, дочитав последнюю страницу, и закрыл рукопись, посмотрев своими пронзительными серо-голубыми глазами в мои мятно-зеленые. Удивлен, что тебе потребовалось столько времени, чтобы спросить. Это отказ? Это вопрос номер два, дорогая. Терри закрыл ручку колпачком и бросил ее рядом с блокнотом. Ты оплачиваешь счета, и, насколько я знаю, на миле больше, чем я. Я боялась спрашивать. Боюсь, каким может быть твой ответ. Боюсь, что он будет за гранью. Боюсь. Если так и произойдет, это будет означать, что я не смогу работать с тобой над милым ядом, а мне нужно, чтобы эта книга стала идеальной. Теперь, когда мы закончили, мои опасения испарились, я все равно чувствовала себя на взводе. Все, что потребовалось, одно крошечное изменение, чтобы все, что мы построили, рухнуло. Я был пьян, когда наткнулся на первый набросок несовершенств настолько, что я решил, это моя рукопись. Думал, что смогу показать средний палец каждому осуждающему мудаку, который говорил мне: Нельзя писать пьяным, редактировать трезвым потому что то, что я написал, оказалось грёбаным шедевром. Я был убежден, что сорвал грёбанный джекпот, потому что эта работа была чертовски хороша. Её нужно было причесать и внести несколько серьезных правок, но рукопись была оригинальнее многих отшлифованных окончательных черновиков. «И ты отправил текст своему агенту?» «Не сразу». Он похлопал себя по карманам в поисках сигареты и вспомнил, что я конфисковывала их при каждой нашей встрече. Я мало что так ненавидела, как сигареты. Теперь об этом знал и Терри. Он взял ручку и постучал ею по столу, продолжив. Протрезвев, я понял, что рукопись не моя. Стук. Стук. На самом деле, как только выпивка выветрилась, стало чертовски очевидно, что я не мог такое придумать. Стук. Стук. Стук. Ты еще хранишь оригинал? Сомневаюсь, что Терри его оставил, но мне нужно было попробовать. Несовершенство занимали первое место в моем списке самых любимых книг. Только после милого яда. Увидев неотредактированную версию, я как будто окажусь в сознании ее автора. У меня так чесались руки ее заполучить. Терри отмахнулся от меня. Я был слишком горд, чтобы красть ее. Клянусь, но мне позвонила агент и сказала, что моему издателю не нужна рукопись, которую она пыталась им продать потому она предложила написать что-нибудь более продаваемое. Он выплюнул последнее слово, как будто это было ненормативной лексикой. Она не ошиблась. Я чувствовала необходимость вступиться за незнакомого человека, но Эбигейл и Рейган часто давали своим авторам такой же совет. Без громкого имени или связей издатели не шли на риск, если рукопись того не стоила, если только это были не несовершенства. Она ошибалась, — настойчиво возразил Терри, снова постучав ручкой. Она вообще не особо старалась продать мою писанину, в лучшем случае сомнительную и, безусловно, безнадежную. Самое противное, что эта ведьма больше не представляет мои интересы, но по-прежнему получает долю от каждой продажи несовершенств. Она продала книгу издателю, имеет право на долю от выручки. Любой, кто умеет чесать языком, сможет продать эту книгу. Терри помолчал. На самом деле мне и чертово слова говорить не пришлось, чтобы ее продать. Нужно было просто передать рукопись любому издателю из большой пятерки. И остальное уже история. Он все стучал и стучал ручкой. Суть в том, что ей не стоило говорить мне написать то, что можно продать. Давай каждый останется при своем мнении. Терри фыркнул. Это предложение, единственное, с чем мы оба были согласны, но оно сработало. «Мы закончили, милый яд, без сучка и задоринки». Восемнадцатая глава не считается, потому что я поддержала решение Терри сохранить тот отрывок, не внося изменений. Я просто хотел получить от него объяснение, но мои представления о Терри витали где-то ниже чувака, который спроектировал Пизанскую башню и выше Джо Экзотика. Однако он действительно вырос в моих глазах. Снова стучит. Его авторучка сломалась. темно синие чернила разлились по столешнице, стекая по краю и разбрызгиваясь по паркету. Скоро на нем останутся пятна, и я, возможно, разволновалась бы по этому поводу, если бы Тейт не упомянул, что избавился от планов отремонтировать дом после смерти Келлана. Чем сильнее Терри разгромит жилье Тейта, тем выше шансы, что он, наконец, созреет сделать что-то для себя. Думаю, сегодня я была в настроении на всех давить. Террис скривил верхнюю губу, явный признак того, что он собирался перейти к обороне. Если бы она не сказала мне написать то, что можно продать, я бы ни за что не стал красть несовершенство. Похоже, великий Терренс Маркетти не умел нести личную ответственность, поэтому я не стала на него давить. «Неправда», — напомнила я себе. «Он справился с милым ядом. Его просто нужно подтолкнуть. Ему нужен тот, кто укажет на его недостатки» подарит ему немного суровой любви и подтолкнет в верном направлении. Поскольку у Теренса Маркете не было друзей, думаю, его другом можно считать меня. Я приподняла бровь. Значит, ты украл рукопись, потому что в тот момент она была тебе нужна, а ты не хотел писать что-то продаваемое. Он пожал плечами. Я не продаюсь. Только воруешь. Книгу не опубликовали бы, если бы я ее не забрал. Терри подняла обе вверх. Автор, у которого я взял несовершенство, так ничего и не опубликовал и явно не планировал этого делать. Это как с милым ядом. Если бы я не вмешался, книга Келлана умерла бы вместе с ним, а это стало бы весьма печальным фактом. Терять сына невыносимо. Терять его слова ни с чем не сравнимо. Кража работы неизвестного автора не совсем равняется редактуре последней рукописи его сына, как пожелал тот перед смертью, даже близко. Я решила возразить на эти ложные аналогии. «Значит, ты оказал парню услугу?» «Эй, я тоже написал несовершенство», — возразил он. «Я внес очень серьезные правки. Грёбаные 20 тысяч слов. Такие серьезные, что, думаю, это вынесло ему мозг. Я так сильно изменил оригинальную рукопись, что это заставило его пересмотреть каждое слово, которое он написал после этого. «Значит, ты оказал ему услугу?» Он отодвинул стул. Я не обязан сидеть здесь и все это выслушивать». Я остановила табуретку ногой и не сдвинулась с места, даже когда от удара заныла голень. «Думаю, обязан, Терри, потому что, похоже, ты впервые честно признался в плагиате и вообще в своих ошибках. Каково это — быть честным хоть раз в жизни? Каково это — встретиться лицом к лицу со своими трудностями?» Он потянулся пальцами к сломанной ручке и отдернул их, когда один из зазубренных краев поронил кожу. Чернила растянулись по кончикам его пальцев, как полосы зебры. Терри потёр поцарапанную кожу. Это не эпизод 60 минут. Нет, но я чувствовала себя подделкой Лесли Шталь. Опры и доктора Фила в одном лице. Я намеревалась помочь Терри всем, чем смогу. Не ради него, а ради его сыновей. По какому-то волшебству, каким-то невообразимым чудом ему удалось стать отцом двух невероятных людей. Я должна верить, что Келан наблюдает за нами, видит, сколько сил приложил Терри к работе над милым ядом и чувствует какую-нибудь поддержку. Но Тейт... Терри сдался еще до того, как начал, и я не желала с этим мириться. Ты напугал начинающего автора так, что он решил больше не публиковаться. Я встала, обошла стул. Терри и вторглась в поле его зрения. На тебе лежит какой-то груз. Я вижу это каждый день. Если хочешь от него избавиться, тебе нужно загладить свою вину. Думаю, что лучше всего начать с автора, у которого ты украл рукопись. И тогда, возможно, ты сможешь попробовать восстановить отношения с Тейтом. Если еще можно, будет что-то спасти. Тейт покачал головой. Уже слишком поздно. Что сделано, то сделано. Стена с грохотом обрушилась перед ним. Я слишком сильно надавила. Разочарование впилось в мою кожу, как когти, я вернулась на свое место, сдаваясь на сегодня. Думаю, вот из таких моментов люди настаивают, что не стоит встречаться со своими кумирами. Ну, чертовски досадно, несовершенство. Я закрыла глаза, вспоминая, как каждую ночь корпела над книгой после смерти родителей. Большую часть последнего десятилетия мне некому было обратиться, кроме как к ее страницам. Это подарок литературе, человечеству. Разве это не гробная правда? пробормотал Терри. Он подошел к холодильнику и порылся в нем, пока я не успела начать капать ему на мозги. Я достала телефон, отправила электронное письмо Хелен, сообщив, что мы закончили рукопись. Меня поглощали мысли о тейте. Мы так и не обозначили наши отношения, и я сомневалась, что ему будет комфортно, если я затрону эту тему. В конце концов, это тот же человек, который отказывался прикасаться к комнате Келлана более четырех лет. Я вертела телефон в руках, раздумывая, как затронуть эту тему. У меня вырвался тяжелый вздох. «Можешь оказать мне услугу?» Терри обернулся. Палочка сыра свисала с его губ, как огромная сигарета. Он ответил, не вынимая ее изо рта. Еще одну?» «Можешь не рассказывать, что мы закончили?» Терри дотронулся до сыра и рывком оторвал половину. «Потому что тебе нужна причина продолжать сюда приходить?» Ты и ты, я были хрупкой экосистемой злополучных решений. У обоих был потенциал нас уничтожить. Ничего хорошего не случится, если у меня больше не будет повода сюда приходить. Я боялась нашего будущего так же, как люди боятся стихийного бедствия, не в силах его предсказать. Я могла или предотвратить угрозу, или остаться уязвимой, когда она нанесет удар. Для этого у меня многовато чувство самосохранения. Да, призналась я, хочешь, чтобы я солгал своему сыну? Я подавила стон, сказав, что хочу, чтобы Терренс Маркетти взял на себя роль надежного родителя. Я не ожидала, что это так скоро обернется неприятными последствиями, особенно когда он обладал моральными качествами Гринча. Если он спросит, скажи, что мы и закончили с книгой, но если не спросит... Я почесала затылок, из вежливости выглядя застенчивой. Можешь просто не делиться информацией добровольно? В целом это не ложь, просто опущение правды. По большому счету вряд ли это можно считать грехом. Конечно. И семья Мэнсонов не была культом. Так-так, так! Разве ты не столб нравственности? Это не ответ, и мы оба это знали. Я подождала, пока Терри закончит. Он этого не сделал. Я пыталась разгадать его конечную цель. Терри знал, что я могу обратиться в прессу и предложить эксклюзивный материал о его плагиате, но мне точно не хотелось вызывать у СМИ негатив к фамилии Маркетти до выхода книги Келлана. А это. Решила я, давала Терри выигрышную комбинацию. Молчание затянулось еще на минуту. Я восприняла это как его ответ. Отлично, найду другой способ. Еще один повод остаться в жизни Тейта. В конце концов, время это не путевый родитель. Как только оно пройдет, этот засранец никогда не вернется. С Тейтом у меня не было намерения сидеть, сложа руки. Я собрала вещи и направилась к двери, крепко прижимая конверт с рукописью к груди для сохранности. Одной рукой уперлась в кусок отслаивающихся обоев, другой потянулась, чтобы застегнуть молнию на ботильонах. Я хотел спросить. Слава Терри остановили меня в шаге от дверной ручки. Я обернулась к нему. Он провел рукой по спортивным штанам, по лицу, прочистил горло. «Продолжай» настаивала я, поскольку он так и не задал вопрос. «Выходные данные, милого яда». Он обхватил рукой затылок. «Можешь убрать из них моё имя? Не указывая меня ни редактором, ни корректором, даже в чёртовом вступлении». Я не знала, какую просьбу от него услышу, но точно не эту. «Хорошо. У меня и не было намерений указывать Терри. Настала очередь Келла сиять. Если сделаешь это, я промолчу, что мы закончили». Он надул щеки и выпустил воздух. «Было бы не так уж плохо, если бы ты осталась и вытащила эту палку из задницы Тейта». «Поэтично». Терри рыгнул и потер живот прямо над неопознанным пятном. «Вот почему мне платят такие большие деньги». Поскольку на этот раз Терри сам упомянул Тейта, я решила не ходить вокруг до да около, а ускорить прогресс. Если не хочешь извиняться перед автором, у которого украл несовершенство, попробуй хотя бы извиниться перед Тейтом, чего бы это ни стоило. Может, я и преувеличивала, но он только что согласился оставить меня в жизни Тейта. Это бессмысленно, он меня не простит. Не узнаешь, пока не попробуешь. Я не достоин искупления. Это решать Тейту. Я покачала головой. Не искупление должно быть целью. Ты должен дать понять Тейту, что он тебе дорог, и ты хочешь восстановить с ним отношения. Истинное прощение дается не с целью обрести исцеление. Это всего лишь побочный эффект. Я подумаю об этом. Я прикусила нижнюю губу. После смерти родителей я поняла то, что должна была понять раньше. Думаю, ты тоже это понял, но тебе трудно это признать, потому что так придется полностью изменить свою жизнь. Да? Что же это? Любовь. Это просто быть рядом. Все просто. Терри свел брови на переносице, и между ними образовалась складка. Атмосфера на кухне накалилась, но никто из нас не осмелился развеять это напряжение. Я повернулась к выходу, но снова остановилась, поняв, что Терри как будто хотел сказать что-то еще. Вот и все, да? К его чести, он вроде бы пришел в ужас от этой идеи. Терри засунул руки в карманы, раскачиваясь на пятках. Не знаю, имел ли он в виду книгу, Тейта или «Наши встречи». Может, все сразу. Я ждала от него пояснений. Мы закончили. А, книга. Он имел в виду книгу. Терри произнес так, словно вообще не верил, что это произойдет. После несовершенств он больше не издавал книг. Это его первый роман почти за 10 лет. И то написан не им. «Мы закончили», — хрипло ответила я. Я осторожно подбирала следующие слова, зная, что ступаю на опасную дорожку с человеком, который склонен решать проблемы с помощью таблеток. «Ты не мошенник, Терр». «Конечно нет». Он поднял несколько пальцев вверх, делая вид, что считает их, а потом пошевелил всеми десятью. «Да несовершенств, я написал тринадцать книг». «Я серьезно. Знаю, ты прикидываешься, что тебе плевать на плагиат. Что это не меняет твоего мнения о себе, но это точно не так. Мы завершили книгу Келана, сохранив его голос и видение. И это доказывает, на что ты способен. Ты не мошенник. Это всем по силам. Нет, отнюдь. По этой самой причине я и обратилась к тебе. Бесплатная рабочая сила. Я приподняла бровь. Сэкономленные деньги, недостаточный стимул иметь с тобой дело, особенно когда Хелен предложила помощь в лице гораздо более сносного писателя. Я настолько плох, да? Я улыбнулась. «Хуже не бывает». Он покачал головой. «И все же я мошенник. Ты когда-нибудь пробовал утверждать обратное? С чего бы? Потому что, называя себя мошенником, ты оправдываешь свое поведение мошенника, оправдываешь ненависть к себе, оправдываешь плохое поведение. Это оскорбляет память Келлана, который чертовски тебя боготворил». У Терри не нашлось ответа, но я не давала ему слезть с крючка. Ты не мошенник, Терри, сказала я с такой убежденностью, что это должно было его встревожить. Ты помог закончить книгу Келана, и это чертовски идеальная книга. Ты не мошенник. Почему бы тебе хоть раз не попробовать сказать это вслух? Это глупо. Просто сделай это ради Келана. Ради себя. Он сглотнул, отвел взгляд и пробормотал. Я не мошенник. Громче. «Я не мошенник». Терри метнул взгляд на дверь, как будто хотел быть где угодно, только не здесь. «Это же не фильм для детей». «Ты прав. Это реальная жизнь, и ты взрослый. Пришло время так себя и вести». Я скрестила руки на груди. Еще раз. Я не мошенник». Невозмутимо произнес он с таким сарказмом, что я могла бы намазать его на нарезанный хлеб, как арахисовое масло, очень хрустящее. «Ты прав. Ты не мошенник». Я помахала конвертом с рукописью. «Ты закончил, милый яд. Ты не мошенник. Скажи еще раз». Он повторял это снова и снова, и я знала, почему он потворствовал мне. Теренсу Маркетти надоело себя ненавидеть. Он устал от жизни с грузом на плечах, который лишал его возможности двигаться. Он отчаянно хотел верить, что не мошенник, чтобы начать вести себя так, как будто он им не был. Еще раз». — настаивала я, но в этом не было необходимости. Теперь он говорил это сам, без моей просьбы. Сильнее, громче, быстрее. Терри покачнулся на пятках. Нервозность его покидала. Его плечи расправились, подбородок вздернулся, Вечно хмурый взгляд тоже исчез. Терри посмотрел мне прямо в глаза и, наконец, «наконец-то!» — повторил. «Я не мошенник». На этот раз он говорил всерьез. я была в этом уверена. И ему потребовалось чертовски много усилий, чтобы это признать. Годы. Целых десять лет. Может, больше. Я улыбнулась ему. Терри ответил мне тем же. Казалось, что под мигающей лампочкой в запущенной прихожей этой Маркетте, душной от невыносимой летней жары, произошло нечто монументальное. Важный этап, которого, как мне казалось, мы никогда не достигнем. Может? «Только может». Я чувствовала, что Келан здесь, с нами. «И может. Только может». Он тоже улыбался.